Глава шестая. «Кажется, мой последний полет закончился не очень хорошо. Так сказал Кирилл. Нашли меня искалеченного рядом с вертолетом. Хм. Но лететь в этот раз я не боялся совсем. Даже с интересом рассматривал окрестности. Конвертоплан, пулей вырвавшийся из подземного ангара, замаскированного под небольшой гараж в частном доме, быстро набирал высоту но все же позволил мне увидеть, что мы поднялись над какой-то деревушкой или поселком. «Какая-то потемкинская деревня», — хмыкнул я про себя, заметив не только частные домики, но и довольно большие по площади застройки невысокими многоквартирными домами. Через небольшой пролесок и вовсе виднелась промзона. «Ух ты!» — не удержался я от восклицания. «Хорошее прикрытие!» «Еще бы!» – тут же ответил мне Артур. «И город всегда под прикрытием, но обычных людей тут нет, так что как бы есть город, но в то же время никто не догадывается, что самое главное находится под ним, а если уж на большой вертушке взлетать». И тут его понесло. Похоже, что летными машинами он увлекался очень давно и сильно. Поэтому успел рассказать мне о том, как он летал на грузовой махине, какой у нее мягкий взлет и так далее. У меня не оставалось другого выбора, кроме как слушать». Говорил он грамотно, но с таким восторгом, будто на Земле не осталось ни одного другого удовольствия, кроме как летать. И эмоции при этом у Артура были совершенно неподдельны, что не могло не заражать. По итогу, через 15 минут, я отвлекся от наблюдения за лесами и городами и включился в разговор, расспрашивая то о машинах, то о самом парне и как он попал в наш отдел. С его слов, поскольку про мою персону тоже зашла речь, я был не то чтобы знаменитостью, но весьма эффектно выполнял свои задания, что не могло не поразить сотрудников. Несколько раз Артур сбился с мысли, меняя слова и запинаясь, что меня не могло не напрячь, но все же истории, которые он рассказывал, были складными, и едва ли он что-то там придумал. В любом случае, время в полете пронеслось настолько незаметно, что когда конвертоплан начал замедлять ход, я не смог скрыть удивления, Учитывая, что мы набрали приличную высоту, «Скорость почти не ощущалась», — убеждал себя я, когда машина опускалась на забетонированную и полностью очищенную от снега площадку. Я даже не успел глянуть на развалины города, которые наверняка были заметны где-то впереди. Но сожалеть об этом я тоже не собирался. Все равно вскоре я туда отправлюсь сам. Лишь пара часов отделяет от выхода, Но от одного вопроса я удержаться не смог. «Слушай», — обратился я к своему летчику, пока мы еще не покинули конвертоплан. «А почему нельзя было отправить туда дроны с камерами?» «Вот поэтому» — через стекло Артур указал куда-то в сторону, где реяли чужие флаги. «У всех здесь есть свои глушилки, так что связи практически нет». Но королев сказал, что ее нет только в центре города. «На самом деле все чуточку хуже. Я ведь не первый раз сюда летаю. Есть согласованные часы, время вылетов и прилетов. Дроны попросту туда не допускают. Но вот видишь, сегодня сорвалась целая рота. Но это так, по слухам». Он пожал плечами и выпрыгнул на снег. Снаружи уже ждал внедорожник, хорошо прогретый и удобный. Артур некоторое время потоптался возле конвертоплана. «Перекурю и обратно», — махнул он мне рукой, пока я рассеянно забирался в машину. За короткое время я привык к болтуну и как-то подзабыл, что у него могут быть и свои дела, поэтому распрощался с ним на расстоянии и хлопнул дверью. Колеса коротко проскребли по бетону, и машина быстро набрала скорость. Водитель, в отличие от Артура, был молчалив и до самого штаба не проронил ни слова. Я же теперь старался внимательно смотреть по сторонам, чтобы понять, с какой стороны от города мы находимся, что происходит вокруг и какая обстановка в целом в районе отцепления. Во-первых, солдат было нереально много. В сравнении с тем, что я видел на нашей базе, здесь их располагалась минимум целая бригада. И это лишь на пути следования от аэродрома до здания штаба. Так же, как все остальное, обильно увешанного флагами. То есть, прикинул я, на полноценное оцепление по суше здесь потребуется не меньше сотни тысяч бойцов. Хотелось присвистнуть, но я удержался. Во-вторых, помимо наших флагов, как мне уже успел ткнуть в это многообразие Артур, виднелись флаги соседних государств, пострадавших от события, либо просто заинтересованных в том, чтобы лишний раз потоптаться по Ленинградской области. В основном пешие бойцы, но несколько бронемашин с пулеметами и автоматическими гранатометами на крышах я все равно успел заметить. Забавно, что иностранцы уже сейчас топтались на снегу и подпрыгивали, пытаясь согреться. Что же будет, когда им придется вести огонь на полном ходу? Я хмыкнул про себя, решив, что для каждой ситуации найдется решение. Было бы желание. В-третьих, продолжая говорить про обстановку, Я обратил внимание, что в месте, где располагается штаб, раньше явно стояли какие-то здания. Остовы торчали вверх, оставленные скорее нарочно. Толстые монолитные колонны с в ввысь арматурой были похожи на скелет и добавляли мрачности общей картине. Суеты не было, совсем, как будто никто никуда не сбегал, как будто ничего и не происходило. В дополнение ко всему молчал Королев. То ли здесь действительно глушили связь, то ли полковник был занят сам по себе. Но в любом случае меня все же доставили в штаб, чтобы, а вот чего ради, я уже не мог ответить. «А у вас здесь всегда все вот так просто?» спросил я молчаливого водителя, обеспокоенный тем, что мимо прошагала группа бойцов в черной форме с черепушками на плечах. «Кто это такие?» «Для спеца ты задаешь слишком много вопросов». Водитель перегнулся через сиденье, и я заметил на нем зимнюю форму в светлых тонах. Замолчав на пару мгновений, он, скривив губы, просто смотрел на меня. «Да и не похож ты на спеца, в общем-то». Ответив ему таким же презрительным взглядом, я вышел, стараясь при этом не хлопать дверью. На улице было свежо, но не слишком холодно. Вероятно, работала система теплообмена, о которой мне говорил Кирилл. Жаль лишь, что я не мог сам спросить у него о том, как она функционирует. «Что ж ты, сука, обидчивый такой?» Водитель выскочил следом за мной и, схватив за плечо, хотел развернуть меня к себе, но я на автомате сжал кулак и, поддавшись на его жест, хорошенько съездил ему по переносице. Тот устоял на ногах, но тут же сложил ладони на лице, а потом, отняв их, рассмотрел кровь на пальцах. Ее было совсем немного, но этого оказалось достаточно, чтобы парень озверел и кинулся на меня с кулаками. Это было вполне ожидаемо, так что я успел сделать шаг в сторону, снова ощутив из-за резкости движения неприятные скрипы, теперь во всех конечностях. Шикарная обувь почти не скользила, и я понадеялся, что у водителя обувь явно хуже, но просчитался. Тот проскочил мимо, но не проехал и не упал, а резво развернулся, заставив меня выпрямиться, чтобы уйти от его выпада. Я шагнул в сторону, предпочитая теперь не вступать в драку, которую сам же и спровоцировал. Хотя, должен признаться, отчасти я был рад тому, что этим выпускаю пар, но рассчитывал, что удар в переносицу будет сильнее. Вероятно, что-то во мне все равно работало не так, как полагается. Раз с первого удара мне не удалось остановить парня. От следующего удара пришлось уйти резким разворотом, да так, что аж пальто взметнулось вверх, едва не накрыв меня с головой. Вокруг нас начала собираться толпа. Тут же послышались голоса, кто-то громко рассмеялся, кто-то ляпнул про танцы и улюлюкая принялся требовать большего». парень, что довез меня до штаба, имел хорошую подготовку и грамотно вел рукопашный бой. Отрицать это было глупо, потому что я в основном уворачивался, радуясь тому, что моя нервная система работает как часы, в отличие от мышц, которые странным образом не могли полноценно нанести удар. хотя сдавленная болванка толсто намекала, что силище у меня должно было быть просто немерено. От следующего удара мне увернуться не удалось, точнее, лишь частично, так что кулак вскользь прошелся по ребрам. И вот тогда я действительно понял, чем хорош бронежилет в рубашке. Материал сработал мгновенно, превратившись в твердое полотно. Парень ободрал костяшки в кровь так, словно только что прошелся им по наждачной бумаге, и теперь с ужасом уставился на явно ноющий кулак. По коже на тыльной стороне ладони не капало, а буквально ручьем стекала кровь. «Теперь ты остановишься?» — шумно дыша спросил я. Плотное кольцо людей вокруг почти затихло. Никто не подначивал, Но водитель, переводя взгляд с содранных костяшек на меня и обратно, молчал и, как мне показалось, даже мелко подрагивал. На Чихуахуа он явно не походил, имея средние габариты нормального человека, а потому такая реакция показалась странной. Моя рука сама поползла к кобуре. Готовность ожидать худшего всегда наиболее перспективная позиция. Но водитель сжал и разжал кулак, скручивая пальцы буквально до невозможности. «Ну и чего это такое?» — раздался в ухе голос Кирилла. «Связь только что появилась, а ты уже разборки устраиваешь, я посмотрю. Хорошо, что Королёв этого не видит. Но он передал тебе, чтобы ты свободно заходил в штаб. И с кем ты сцепился, позволь спросить. Ну-ка». В этот момент... Водитель посмотрел на меня и четко попал в кадр. «Ну, Денис, чтоб тебя! Это же свой! Даже не армейский, а ты тут... Блин!» Из ситуации надо было выкрутиться, да еще максимально эффектно, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что со мной шутки плохи. Но при этом с водителем желательно помириться, как бы свой все же. «А ты хорош!» Громко крикнул я, подняв вверх одну руку. «Тренировка окончена, всем разойтись!» «Но...» — добавил я еще громче, заметив, что никто не собирается размыкать кольцо. Стоило нескольким бойцам пошевелиться, как основная масса сразу же подалась прочь, а я, улучив момент, приблизился к парню. «Мог бы сразу сказать, что свой, из ОВР», — шепнул я. «Но ты все равно молодец». Я потянулся в который раз за день, ощутив до крайности уже неприятные вибрации. Возникло ощущение, что если я не разберусь с трущимися деталями, рано или поздно что-нибудь улопнет в неподходящий момент. А проконсультироваться сейчас с Кириллом не представлялось никакой возможности. «Мне не сказали, кто прибудет, а лишь попросили встретить спеца». Водитель глянул на меня из-под лобья и вытащил из кармана формы бинт, начав заматывать кровоточащую ладонь. «Ты бетонный, что ли?» Сморщился он, когда добротная ткань, сильно отличающаяся от привычной аптечной сеточки, коснулась ран. «Не совсем», — уклончиво ответил я. «Понимаешь, у меня здесь очень важное дело». «Преследовать прорвавшихся?» — хмыкнул парень. а потом, закончив заматывать ладонь, представился. «Костя!» «Денис!» — кивнул я. «Не только в прорвавшихся делах, но не думаю, что я могу что-либо тебе сообщить, если ты сам не в курсе». «Вот правильное решение!» — услышал я комментарий Кирилла, едва удержавшись от содрогания. «Сплошные секреты!» — усмехнулся Костя. «Ну давай, уж так и быть, я тебе один открою. Ты же здесь впервые?» «Ага. Идем». И обогнув здание штаба, где я еще раз оценил размах бетонных конструкций, вероятно, оставшихся после какого-то жилого здания, мы направились в сторону вышки. Не слишком высокой, чуть больше 15 метров, если меня не подводил глазомер. У ее основания... Костя остановился, повернулся ко мне лицом и без капли стеснения ткнул пальцем в кобуру. «А почему за оружие не схватился? Вроде бы инструкция предписывает...» «Чихал я на инструкции», — отмахнулся я. «Прийти и начать стрельбу возле собственного штаба? Смешно!» «Но опасно. Тут всякие люди бывают. Есть и наемники, есть и ненормальные». Все как при любой такой сходке. Добавил он чуть тише заговорщическим тоном. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Она уже вышла, когда кто-то без разрешения отправился внутрь. Нет-нет, Ливанов тут посматривает, тут же ответил Костя. Он здесь за главного, так что вроде бы как держит под контролем. А почему его назначили? уточнил я, чувствуя, что можно выведать немного информации, чуть больше, чем я мог бы получить, сидя на базе. «Без понятия», — пожал плечами водитель. То ли опыт, то ли знакомство, то ли себя проявил. Якобы пришел первым, быстро наладил все, скомандовал все оцепить и так далее. Вроде бы толковый. Ага. И вроде как держит под контролем. Вроде как. С нажимом произнес я. «Интересная ситуация складывается. Ладно, чего ты там мне показать хотел? Лезем, если высоты не боишься». Второй раз за день, опять высота. И ничего страшного в ней нет, но наверху было куда холоднее, чем у основания вышки. Поэтому я поспешил застегнуть пальто на все пуговицы, и заодно спрятать пистолет от любопытных костяных глаз. Слишком уж он явно пялился на металл, а раз он лояльно относится к Ливанову, который при мне наехал на полковника Королева, значит и с ним надо быть настороже. Поэтому, пропустив парня вперед, я неспешно принялся карабкаться по лестнице следом. Заодно внимательно вслушивался в то, как работает организм. убедился в том, что сердце бьется шумно, но стабильно ровно, с меня не течет градом пот, даже при хорошей активности во время драки или подъема по лестнице. Хотя, должен признать, мышцы за время длительного нахождения в неподвижном состоянии явно теряют свою эластичность, гибкость, силу. Вероятно, то была работа датчиков, которые четко регулировали растяжение и распределяли нагрузку. При должной активности сила должна пропорционально увеличиваться, но всех тонкостей я пока не понимал. Металлическая лестница кончилась небольшой площадкой, скорее технической, чем смотровой, но, судя по тому, что краска уже была стерта, пользовались ей очень часто. Ну и чего смотреть? Куда? Спросил я, на всякий случай держась за поручень. Костя указал пальцем вдаль. Я всмотрелся в неровный горизонт, который был похож на разрыв листа, когда его пытаются разорвать по сгибу, но получается совсем неровно. Самое необычное заключалось в том, что я ожидал увидеть город. Тот самый город, который рассматривал на снимках со спутника. Остовы зданий, подъемы и перепады. Может быть, даже остатки высотой в несколько этажей. Но город оказался едва ли выше самой линии горизонта. Точнее, он был выше, но так незначительно, что я даже не мог прикинуть, где стояли высотные жилые дома, где возвышались немало известные рекордсмены по росту в Европе. Не осталось ни одного ориентира вообще. «Ого, даже я этого не видел!» Голос Кирилла в моем ухе вернул к реальности. «Жуткое зрелище!» И с этим я был полностью согласен. Город просто стерли с лица земли. Огромная масса обломков завалила улицы так, что нельзя было отличить строение от проезжей части. Просто гора обломков, которая таит в себе массу опасностей и в то же самое время может оказаться настоящим сокровищем. Сколько исторических ценностей оказалось на дне разлива и под музеями. Как загипнотизированный, я продолжал смотреть на безумный рельеф, постепенно теряя представление о том, что город когда-то был целым и невредимым. Но в памяти так ничего и не шевельнулось. Может, я просто плохо старался, так же, как и с той алюминиевой болванкой. И надо было просто приложить чуть больше стараний. Но гнетущее впечатление от городских руин отвлекало. «Здесь тоже какой-то поселок был. Наши разгребли тут все, поставили». Костя обвел руками район под нами. Взрыв невероятный, конечно. Если ты и правда хороший спец, надеюсь, что ты найдешь виновных. Конечно, найду, — думал я, продолжая изучать ломанные линии городских обломков. Где бы они ни прятались.